В таком случае пусть он отпустит меня. Я к себе в свою хохландию родную уеду, чтоб глаза мои не видали всех этих безобразий, чтобы не мутили они моей честной души». До самой Нарышкиной доходили слухи о том, как возмущалось общество всем, что делалось в ее доме. Она не могла не заметить, что круг ее знакомых сужался и что даже самые близкие подруги старались избегать тесного общения с ней. Княгиня Екатерина Аркадьевна Туманова была самой близкой подругой детства Марьи Антонны, питала к ней искреннюю дружбу и преданность, и всем сердцем заботилась об ее интересах. В прежнее время не проходило двух-трех дней, чтобы они не свиделись. Теперь же их отношения изменились. Туманова понимала, что Марья Антонна ведет рискованную игру, слишком полагаясь на свою власть над государем, и, опасаясь за нее, отрицательно относилась к ее слишком шумному образу жизни. Поэтому с некоторых пор она посещала Нарышкину только урывками и в те часы, когда у нее не было официальных приемов. На ее вечерах и концертах Туманова уже никогда не появлялась и неловко отговаривалась недосугами и симулированными болезнями. Однажды утром Туманова заехала к своей недавней подруге прямо с панихиды, торжественно отслуженный по воинам на брани убиенным. Накануне было получено известие о серьезном поражении, понесенном нашими войсками, и Туманова вошла в будуар Нарышкиной вся под впечатлением только что выслушанных заупокойных молитв. «Я приехала к тебе прямо с панихиды, отслуженной в Казанском соборе. Был положительно весь Петербург, и твое отсутствие все заметили» очень благодарна тем, кто настолько занят моей мятежной особой, чтобы замечать и подчеркивать мое отсутствие и мое присутствие. Но ни на какие заупокоенные аппараты я не езжу. Я даже на погребение императора Павла смотрела из окошка. И моя антипатия к подобным зрелищам и процессиям так велика, что я серьезно надеюсь сбежать собственного своего погребения. Мертвые должны мирно спать в своих гробах и не мешать жить живым. А, впрочем, оставим все это, и ты меня не переубедишь, и я тебя, очевидно, не верну к прежней счастливой и веселой Вере. Не вернешь, однако я приехала к тебе, чтобы предупредить, что у тебя и при дворе, и в обществе очень много врагов. Нарышкина громко расхохоталась. Вот новость сказала, как будто я не знаю, что моим врагам как песку морского, счету нет. До сих пор все молчали. А теперь? Теперь не молчат. И не сегодня-завтра император будет обо всем уведомлен. Как это? Письменным доносом? Да. К нему напишут. И напишут люди, которым он верит. Больше, нежели моим словам? Но этого я не думаю и не боюсь. Кто бы и что бы ни говорил ему про меня, мне стоит только пристально взглянуть ему в глаза, прижаться покрепче к его плечу и чуть-чуть прослезиться, и все будет прощено, и мои враги останутся во всем виноваты. Желала бы я в твоих интересах разделять твою глубокую веру. И разделяй, мой друг, смело разделяй. «Но раз уж ты стала говорить со мной так прямо и откровенно, то, быть может, не откажешься и имена назвать тех строгих судей моих поступков, которые до прямых доносов на меня не снизошли. А, впрочем, подожди. Главное из этих имен я сама тебе назову. Это Кочубей, да?»